18.3. Блуд и молитва. В августе 1946 года по инициативе Андрея Жданова правление Союза писателей голосует за исключение Михаила Зощенко и Анны Ахматовой из писательской организации. Рассказы Зощенко пользовались в то время большим успехом. «Кто такая Анна Ахматова, мы более или менее представляем», Однако Жданов, в отличие от нас, был совсем другого мнения на ее счет. Ахматова, заявлял он, является типичной представительницей чуждой нашему народу пустой, безыдейной поэзии. Ее стихотворения, пропитанные духом пессимизма и упадничества, выражающие вкусы старой салонной поэзии, застывшей на позициях буржуазно-аристократического эстетства и декаденства. искусство для искусства не желающие идти в ногу со своим народом, наносят вред делу воспитания нашей молодежи и не могут быть терпимы в советской литературе. Не то монахиня, не то блудница, а вернее блудница и монахиня, у которой блуд смешан с молитвой. Такова Ахматова с ее маленькой узкой жизнью, ничтожными переживаниями и религиозно-мистической эротикой. Ахматовская поэзия — Совершенно далека от народа.